Глава 36. Я прикрыла глаза. Хотела, чтобы этот ужас уже закончился. Всем этим женщинам нужна помощь. Кому-то больше, кому-то меньше. Вдруг где-то в лесу раздался рев, и все на поляне стихло. Дикари замерли, девушки раскрыли глаза, и пляска огня заблестела в них изумлением. Когда рев повторился с другой стороны, началась паника. «Медведь!» Прохрипела та, которая поверила в моего медведя быстрее меня и крикнула громче. «Медведь!» «Тш!» — закрыла ей рот ладонью Марина. Но дикарям было не до этого. Они неслись с открытого места в лес, гонимые животным ужасом, бросая все, что несли. Дети метались между взрослыми, дико воя, и от этой паники внутри становилось все более неспокойно. Когда на шее вдруг резко сжались чьи-то жесткие пальцы, я думала, сердце выскочит в горло. Меня дернули на ноги и назад, и я только успела увидеть, как жмутся девушки друг к другу. «Иди сюда!» — прорычал Сит на ухо. «Твой пожаловал!» Я беспомощно перебирала ногами, хватаясь за его пальцы. «Отпустить ее!» — подскочил уже знакомый мне дикарь, хватая сита за плечо. «Он же размажет тебя!» «И он не один!» Сит только глухо зарычал, швыряя меня на землю. «Что ты творить?» «Это все ты, Пак!» — зарычал Сит. толкая его грубо так, что оборотень покатился в траву. «Если бы у вас были мозги, вы бы не привели медведя сюда!» «Мы хотеть помочь!» — проворчал он, вскакивая на ноги. «Мозг себе заведи!» — орал Сид. «Если медведь выбрал самку, он за нее тут сдохнет и утащит за собой половину! Идиоты!» «Мы хотеть помочь!» — заладил Пак, а я ежилась в траве, стараясь стать незаметной. Рев раздался за спиной совсем рядом. Оборотни попадали на колени, будто их подкосило. Стоять остался только Сид, сверкая злыми глазами куда-то за мою спину. Пак рядом, мешая человеческие звуки с волчьим поскуливанием, будто ему от одного осознания близости медведя было физически больно. А меня вдруг обдало чужим горячим дыханием, и я прикрыла глаза, чувствуя, как по щекам покатились трусливые слезы. Сезар ткнулся мне в затылок, и принялся обнюхивать, беспокойно фыркая. Я не смотрела назад, не могла поверить, что он пришел и по-детски боялась разрушить эту очередную сказку. Кое-как поднявшись на трясущиеся ноги, все же обернулась. Мой медведь смотрел на меня совсем по-человечески, возвышаясь глыбой позади и поводил носом, будто спрашивая, не ранена ли я. Но только я хотела поддаться слабости и прислониться к его боку, Он вдруг встал на задние лапы и снова так заревел, что я бы на месте волков сверкала пятками, что они, собственно, и делали. Только Пак остался корчиться неподалеку, и Сид стоял, опустив низко голову. «Я ей ничего не сделал», — неприязненно процедил он. «Забирай, это все ошибка». Но вдруг оскалился. «А сам уже боишься к нам соваться». Мой медведь, кажется, не возражал, А я все же прильнула к его боку. Я нашла Лили. Цезарь одобрительно, как мне показалось, зарычал. «Слышал, что он сказал?» — поддакнула я. «Всех сюда веди!» А вот тут я порадовался, что не только Рэм со мной увязался, но еще и взвод его безопасников. Волки чувствовали их, расставленных в лесу вокруг поляны, и только поэтому в меня сейчас не летели пули. Дана не знала, что за каждую самку они будут биться так же бесстрашно, как и я за нее. А я тут стою медведем только потому, что пробить мою шкуру их простыми ружьями очень сложно. Мой план был более изящным и менее шумным. План Рема более масштабным, но быстрым. Нельзя было не оценить. Но моему храброму зайцу это все неизвестно. «Хочешь всех?» Нахмурился ошарашенно белоглазый, глядя на меня. «Получеловек. Поэтому еще стоит, а не ползает на пузе. Ты в своем уме?» «Давай всех!» Потребовала Дана. Я неопределенно фыркнул, на что моя девочка на меня удивленно уставилась. «Нет?» «Нежелательно, Дана. Я не готовил настолько масштабную акцию спасения. У нас нет столько оружия, чтобы выцарапывать сейчас всех пропавших. Я всегда вытаскивал девушек по одной. Если упадет где-то, чтобы смог нести, не теряя скорости. «Сезар!» Задрожали ее губы. «Мы не можем их бросить!» Я протяжно зарычал можем и опустился на четвереньки, заглядывая ей в глаза. «Сезар, они же там!» — дрожала Дана. «Я знаю, но не могу спасти сразу всех». Я опустился перед ней на пузо, приглашая забраться мне на спину. К счастью, она не мешкала, заползла и уткнулась в холку, вцепившись в шерсть. Белоглазый стоял с прямой спиной, неприязненно кривясь. Передай своему отцу, что мы не уйдем отсюда. Это наш дом, и мы будем бороться до последнего. Процедил он и тут же зарычал на Рема, подошедшего ко мне со спины прикрывать нас с Даной. Ты как? Обратился он к девушке. Я не видел, но, кажется, она кивнула и снова вжалась в меня. Давайте. Маневр меня откровенно нервировал, но этот новый главарь производил впечатление вполне вменяемого. Зачем они забрали у меня Дану, если у них не было никакой возможности ее удержать, непонятно. «Заберите меня!» Крик, внезапно сменивший настороженную тишину, поставил дыбом каждую шерстинку. Я оглянулся на бежавшую по тропинке светловолосую девушку. «Помогите, прошу!» — кричала она. На перерез ей бросился кто-то из кустов. Рэм вскинул ружье, а я беспомощно замер, глядя на него. Время будто замерзало на лету, и острые осколки секунд больно впивались в сознание. Я боялся этого выбора, но каждый сделал свой, и я бросился с Даной бежать. Мне нечем помочь Рему, я не мог бросить Дану, да и он бы мне этого не простил. Раздались выстрелы. Кажется, прикрытие повыскакивало из кустов, правильно оценив обстановку, а я несся к машинам, надеясь, что успею оставить Дану в безопасности и вернуться за Рэмом. И что будет, еще не поздно. Но когда она слезла с меня, и села на землю, понял, не смогу ее оставить. Обернулся чуть ли не мимолетом и уже в следующий вдох опустился рядом и перетянул ее к себе на колени. Не такой мы видели нашу встречу. Никому не хотелось таких жертв. Но я не мог ее выпустить, прижимал к себе, заставляя верить, что вот оно, единственное правильное. И она жалась ко мне, дрожа и тихо плача. Прости. Раслышал я сквозь ее всхлип, и прости, я не хотела. «Ты не виновата», — хрипел банальщину, прижимая к себе крепче. Караул нас не трогал, деликатно отойдя от джипов. Краем уха я ловил отголоски разговоров в их рациях, но ни черта не понимал. Силы, будто высосала разом. Никогда еще меня так не оглушала пустотой, и вроде бы Дана в руках, и она заполнит любую брешь, но не сразу. аптечку вдруг крикнули издалека я поднялся подхватывая дану на руки навстречу спешили наемники Рема один нес спасенную девочку на руках а двое других рема Когда отряд приблизился я опустился рядом с ним на землю Дана жалалась ко мне, а я осматривал Рема не в силах отказаться ни от кого из них идиотизм но сейчас это было моим выбором если бы не Рэм, не держать мне дану в руках «Я в норме!» — хрипел Рэм, обливаясь потом. «В ногу попали!» «Я вижу!» — покачал головой и повернулся к Дане. «Малыш, давай в машину, я сейчас залатаю друга и к тебе!» Она коротко кивнула, и я быстро поднялся и направился с ней к конвою. «Глаз не спускать!» — приказал одному и усадил Дану на сиденье. «Чаю ей налейте из моего термоса!» И я склонился над девушкой, обхватывая ее лицо ладонями. «Дана, ты держишься?» «Цезар!» «Если ты будешь и дальше без штанов сверкать задницей, то ничего не обещаю». Сбивчиво выдохнула она, дрожа. Я усмехнулся и, коротко поцеловав, подцепил штаны с переднего сиденья и направился к Рэму. Тот корчился на земле, сцепив зубы. С ноги уже срезали штанину, и я оценил масштабы бедствия. Большая кровопотеря. «Вертолет вызывай!» — скомандовал помощнику Рэма. Друг кинул на меня мрачный взгляд. «Давай без геройства». «Перетягивайте». Мы наложили жгут, я всадил рему кровоостанавливающее и поставил капельницу. «Жить будешь», — констатировал, наконец, выдыхая. Давление восстанавливалось. Никакой критической ситуации не предвиделось. Вообще, я готовился встречать Дану в любом состоянии, но ей нужна была только поддержка. Она быстро оклемалась и пошла заниматься спасенной девушкой. «Да уж». — процедил Рэм, когда мы погрузили его в багажник, чтобы отвезти на ближайшую, пригодную для посадки вертолета точку. Знал бы. — Сделал бы то же самое, — поправил я капельницу. — Голову пригни.